Глава 10. Эмоции захлёстывали и требовали выхода, тем не менее, я смогу успокоиться. Гнев не лучший советчик при принятии решений. Хадо похитили в одном из самых охраняемых мест столицы. Начуя, значит, действовали настоящие профи. Нас, четверо неонициированных. Оружия нет, только неопробованный стреломёт. Защиты нет, поддержки нет. Вы действительно собираетесь идти в канализацию с такими вводными? О, да, у нас же есть карта. Как ему ко мне забыть? Карта, что привела нас прямиком в Лапавольмуров. "Я сразу говорила, что он сольётся с нескрываемым разочарованием произнесла Белис. Уходим, у нас нет времени". Элерин подарил мне достаточно неприятный взгляд и отправился следом за девушками. Наконец-то меня оставили одного, и по всем правилам стоило отдохнуть, но на душе стало гадко. Хад был мне никто. Он не относился к моему клану, не входил в список друзей, мы даже приятелями не были. Так, соседи по комнате на один год, причём знакомы мы с ним меньше недели. То, что Хад умудрился задолжать мне жизнь за это время, не делает его для меня кем-то близким. Так что, озвучил я свои опасения относительно его похищения вполне серьёзно. Вешать на себя дополнительные проблемы я не собирался. Взгляд упал на стену с прослушкой. Камень находился на месте. Против воли я повернулся в сторону двери. Блокирующий несанкционированный доступ были ж никто же присутствовал. Получается, прокрадшийся в академию убийца мог не только пройти незамеченным, но и взломать хвалёную систему безопасности. Но смог ли он? Я подошёл к двери и тщательно её изучил. Никаких следов проникновения или взлома. Замок тоже цел. Понятия не имею, откуда похитили Хада, но точно не из нашей комнаты. Взгляд перешёл на кровать соседа. На ней валялась куртка. Понимая, что могу напроситься на неприятности, я сгробастал одежду и пошарил по карманам. Вроде ничего особенного, разве что небольшая книжечка с картинками. Тот, кто её сделал, истинный мастер, потому что изображение на меня смотрел практически живой и улыбающийся хат. На другой картинке сосед находился в обществе родителей. Это стало понятно по схожести черт. Ещё на одной хат и маленькая девочка, видимо, сестра. Всего в книжеце было 10 семейных портретов. Я вернул книжецу обратно в карман и задумался. Хада без куртки я никогда не видел. Он в ней вроде как даже в канализацию ходил. Что бы сосед отправился бродить по академии без своей любимой одежды, да ещё и без картинок погибшей семьи? Это не просто странно, это невозможно. Какой вывод напрашивается сам собой? Что во время похищения, если оно действительно имело место, он находился в комнате. Взлома не было, это я уже сам себе доказал. Значит, напрашивается только один вывод. Татем великий. Как же я сразу этого не понял? На то, чтобы надеть новую броню и прицепить к ней стреломет, у меня ушло ровно 5 минут. Ощущения были достаточно непривычными. Вроде ничего мне не мешало, но лишняя тяжесть замедляла движение, желая превратить меня в улитку. Поэкспериментировав с забралом, я удостоверился: герметичность прекрасно работает, а силового камня, вставленного в разъём на груди, хватит на 3 часа бесперебойной работы. Так во всяком случае гарантировало прилагавшееся описание. Мне должно хватить. У тебя нет доступа на этот этаж, поворачивай. Стражник остановил меня в нескольких метрах от лестницы на минус первый этаж. Мне срочно нужен магистр Эйро, заторопился я. Вопрос жизни и смерти. У тебя нет доступа к командиру, обратись к куратору. Непроходимый охранник стоял на своём, чётко выполняя долг. По всем правилам мне следовало отступить и разведя руки в стороны жаловаться на несправедливость и тяжёлую судьбу Хада. Но я уже принял решение. Набрав в грудь воздух, я закричал, что есть сил, надеюсь привлечь внимание еслени аэро, то кого-то достаточно влиятельного, чтобы меня выслушали. Мне нужны данные о системе прослушки. Я знаю, что среди чёрных ворон есть предатели, могу это доказать. Один из студентов академии в опасности и мне не удалось завершить свою пламенную речь. Охранник среагировал достаточно оперативно. Меня не только прижали к полу, но ещё и забрало накинули, закрыв в герметичной броне. Финальным аккордом стала повязка на прорези для глаз. Вот и минус казавшейся неплохой защиты. Противник имеет доступ к важным частям брони и способен превращать боеспособных бойцов в слепых котят. Меня связали, куда-то отволокли, усадили и только потом соизволили полностью снять шлем. Герметичность и безопасность? Нет, не слышали. Я оказался в той самой комнате, где пару часов назад закончил рисовать Пещеру Гоблинов. Только на этот раз меня привязали к столу. Напротив меня сидел глава безопасности Академии. Против Фоли на лицо наползла ухмылка. Я добился-таки аудиенции. Ты хотел меня видеть, произнёс Эйро, или тот, кто играл его роль. Теперь я не откидывал и такую возможность. Времени совсем нет, поэтому я буду говорить быстро. Надеюсь, вы будете поспевать за моей мыслью. Когда мне вернули Толиара, выразительно, но казавшийся суще мелочью пересказ занял около 10 минут. Пришлось остановиться на том, каким образом я обнаружил систему прослушки и как вообще понял, что это такое. Случайность и природное любопытство. По той же самой причине я начал исследовать дверь и обнаружил, что в ней тоже есть силовой камень. Проверил в соседних комнатах В общем, много относительно того, что я нашёл, но ни единого слова правды по поводу того, каким образом это было сделано. Однако выводы я сделал правильные. В академию никто не мог проникнуть, иначе здесь давно бы тусовались чьи-то особо заботливые родители. Значит, Хадо уволок кто-то из своих, из ваших. Мне известно только два пути, как можно вывести человека центральные ворота и канализация. Но я не думаю, что похититель воспользовался именно ими. Если он и зворан, то знает третий способ. Хотя мне никто, но за ним отправились те, кого я начал считать приятелями. Они могут попасть в беду, да и сам тем на кожей не должен. Поэтому я сразу примчался сюда. Как же бесило это непроницаемая безликая маска. Ни по ней, ни по движению Мойро нельзя было сказать, какие эмоции он испытывает. Да и испытывает ли вообще хоть что-то. Прошло целых 5 томительных минут, прежде чем дверь в комнату открылась, и к нам явился ещё один безликий. Магистр, информация подтверждена. Нам известно имя и вероятное место. Студенты задержаны у спуска. Их проводят обратно в комнату и представят охрану. Доставьте Лега в комнату и готовьте опергруппу. Так дела не делают, только что не закричал я. Я рискнул всем, придя сюда. Настроил против себя приятелей, прошёл охранника, без утайки поделился всеми мыслями. Я заслужил право участвовать в операции. Это не обсуждается. Эро встал из-за стола, показывая, что разговор закончен. Но они успели меня отвязать от стула, как я вновь заговорил. Даже если я поклюнусь молчать о том, что сегодня произошло, и никто, ни бурые медведи, ни гадюки, или пантеры не узнает от меня, что среди чёрных ворон завёлся предатель, что вас можно подкупить. Я рисковал всем. Эйро, достаточно сейчас оставить меня на несколько недель в этой комнате и забыть о том, что я здесь нахожусь, как проблема с одним прытким юношей будет решена. Нет тела нет проблем. Но мне настолько сильно хотелось посмотреть на действия настоящих профи в условиях боевой операции, что я решился на риск. Так да как ты, начал было помощник Эйро, но глава безопасности поднял руку, призывая к молчанию. Мне нет дела до того, что узнают остальные. Ты волен сообщать о произошедшем кому угодно и когда угодно. Однако, если ты хочешь отправиться за Хадом, у меня есть свои условия. Первое: о том, что мы принимали участие в операции, никто не узнает. Всё, что произойдёт, полностью твоих рук дело. Ты нашёл наёмников, нанял их и помог своему соседу. Второе: Ты будешь наказан за самовольную отлучку из академии. Тебя отчислят до начала учебного года. За тобой будут присматривать, но жить ты будешь вне Мирокса. Этот вопрос ты должен будешь решить самостоятельно. Третье, чтобы мы окончательно тебя не исключили, Хад должен стать членом твоего клана. Только для спасения представителя клана сын вождя может покинуть академию и продолжить, пусть и после наказания учёбу. Скажи мне, Алек Ондо, ты до сих пор желаешь отправиться вместе с супергруппой? Я своего решения не меняю, твёрдо заверил я, пытаясь просчитать, где меня кинули. Семья Хада уничтожена, он об этом сам говорил. По сути, он человек без клана, так что нет ничего удивительного, что он может войти в состав чьей-то семьи. Вот только нужно ли мне это? Какие проблемы я заполучу, взяв Хада? Его убийцы будут охотиться теперь и за мной, или за всем моим кланом? Лишь мне кажется, что это не та проблема, на которую нужно обращать внимание. Медведи каждый час кто-то желает прибить. Одной силой больше, одной меньше. В общей массе это никто не заметит. Наказание. Вообще красота. Побуду неделю в столице, хоть посмотрю, что здесь так нахваливал Альрин. Участие без ворон, ещё бы они хотели светиться. Ведь придётся объяснять, что их люди делали вне стен академии. Так что ничего критичного в условиях Андо я не видел. Во всяком случае сейчас. На время операции твоё имя 13. Захлопни забрало. Никто не должен тебя узнать. Подчиняться первому безпрекословно, даже если он скажет прыгать с крыши. Неповиновение будет караться на месте. Выдвигайтесь. До утра хадо вряд ли куда-нибудь будут перевозить. Послышался шорох и верёвки ослабли. Я размял затёкшие запястья и поспешил за молчаливым помощником Эйро. Тот отправился туда, куда обычному человеку доступ был запрещён. на минус второй уровень академии. Несколько раз меня пытались остановить, но каждый раз мой проводник демонстрировал свой высокий ранг. Меня пропускали только по одному его слову. Одна из комнат второго подземного уровня оказалась с тренажёрным залом. Я невольно засмотрелся. На гимнастических снарядах работали акробаты. Они кружились, прыгали, отжимались, подскакивали, причём делали всё настолько гармонично, что складывалось ощущение лёгкости и простоты движений. Хотя я прекрасно знал, что не смогу повторить даже 10% этих движений, но самое интересное для меня заключалось в том, что оппергруппа работала в тренажёрном зале без масок. Это оказались простые люди, накачанные, стройные, ловкие, но самые что ни на есть обычные. Кто-то обладал пышными усами, бородой, чьё-то лицо было обезбражено шрамом, кто-то выглядел как страшный страх, кто-то был достаточно привлекательным. Самые обычные люди, каких можно встретить в любом месте. Признаться, я полагал увидеть кого-то более выдающегося. Боевые вальги из моего прошлого мира разительно отличались от простых. Модификации тела среди них считались нормой. Кошечьей походкой к нам подошёл обладатель пышной бороды. Ваша цель, помощник Эйра протянул несколько бумаг. Первый это тринадцатый. Он идёт с вами, приказ магистра. Это наблюдатель. Первый оценил меня тяжёлым взглядом, в котором читалось всё, что он думает о наблюдателях. Цель нужна живой, по возможности. Нужно допросить, на кого он работает. У вас на сборы 5 минут. Выступайте немедленно. Есть подозрение, что за целью могут наблюдать серьёзные ребята. Будьте осторожны. Умеешь этим пользоваться? Первый указал на стреломёт, я кивнул. Отлично, пойдёшь сзади и даже не вздумай его доставать. Общий сбор. 3 минуты. Восьмой на тебе наблюдатель. Только сейчас я понял, что среди прыгающих по снарядам людей оказалось несколько женщин. Ничуть не стесняясь окружающих, они сбросили с себя потную одежду и довольно шустро облачились в стоящую у дальней стены броню, превращаясь в одного из безликих. Как же я был благодарен Ондо за то, что он даровал мне полный доспех. Он позволял скрывать некоторые особенности человеческого организма. Совершенно неожиданно для меня самого, мне начало изменять тело. Сердце забилось так, словно я пробежал несколько километров с полной выкладкой, а внизу живота налилось такое теплое и твёрдое, что стало дискомфортно. Впервые за все месяцы нахождения в этом мире у меня такая реакция на женщину, так что я откровенно растерялся. С чего вдруг? Я же вроде уже видел голые тела. Третий выход из академии, но далеко не единственный, как я понимаю, находился прямо здесь, на втором уровне. Он представлял собой некий вариант железной дороги, где в качестве поезда выступали небольшие открытые вагончики. Меня разместили в одном из них, после чего состав двинулся вперёд. Вначале медленно, но с каждой секундой всё больше и больше набирая скорость. Командир внимательно следил за картой и при необходимости выжимал какой-то рычаг. Раздавался неприятный звук выдвигаемого железа, от чего мы сворачивали в тот или иной коридор. Когда я осознал масштабы подземной сети, едва хватило выдержки, чтобы не раскрыть рот от удивления. Получается, что вся столица перерыта вдоль и поперёк такими путями. А ведь ещё есть и отдельные подземные составы. Как же тяжело нырять в особенности столицы из глубокой провинции. Наконец, движение начало замедляться, и спустя минуту мы остановились возле такого живогончика, как наши. Только он был один. Мы на месте, второй, третий вперёд. Я сглотнул. Всё же правильно я сделал, что напросился на эту поездку. Движения бойцов были выверенные, чёткие, лаконичные. Ни единого лишнего жеста. Ловко взобравшись по железным скобам к потолку, они откинули плиту и через мгновение скрылись в проёме. Чисто послышался крик, и наверх отправились все остальные, включая меня. Здесь обнаружилась ещё одна лестница, раздался ещё один крик чисто, и спустя несколько таких подъёмов мы очутились в подвале какого-то дома. Трое, один на чердаке, двое в комнате под ними. Послышался приглушённый шёпот второго. В руках он держал странное устройство, показывающее красные точки. Мне хватило одного взгляда, чтобы мысленно взвыть от желания заполучить такую же. Красные точки являлись людьми. Радиус сканирования показался мне небольшим, но принцип действия заинтриговал так, что я на полном серьёзе начал рассматривать возможности похода к Эйру и записи к нему на службу. Доступ к таким устройствам открывал невиданные возможности. Работаем быстро, стараемся взять всех живыми, но без фанатизма. Вперёд. Первая тройка медленно двинулась в сторону двери из подвала, а у меня наконец-то появилось время оценить дом с позиции силовых линий. Лазанье по вертикальным лестницам к этому совершенно не располагало. Действительно, прямо над нами находились два человека, окружённых камнями. Броня, оружие, всё замкнуто само на себя. Вот только человек на чердаке оказался не один. Во всяком случае, я обнаружил сразу четыре ярких силовых контура, форма линий похожие на структуры брони гвардейцев императора, та же идеальность, граничащая с безумством. И я сместил взгляд на первый этаж. Там обнаружился ещё один гость. Стойте, это ловушка! Как можно громче прошептал я и впился в руку восьмой, показывая, что я не шучу. Отбой на исходную. Стоит отдать должное первому. Он среагировал достаточно быстро и, что самое главное, так, как нужно. Убедившись, что мы не подняли шума, он повернулся ко мне и потребовал пояснений. Возник довольно неприятный момент. Я понял, что мне придётся раскрыть часть своих способностей. В противном случае моё желание пойти с супергруппой окажется роковым. Если начнётся операция, неучтённая пятёрка противников нас просто перебьёт, как беспомощных котят. Меня так точно Я умею ощущать силовые камни, находящиеся в активном состоянии. Не все, а только достаточно мощные. У меня начинает болеть голова и тошнить, но это не суть. Так вот, здесь точно такие же камни, как в броне гвардейцев императора. Сильные, мощные, вызывающие тошноту. Я смог насчитать 5 точек. Одна прямо под нами, четыре других чуть выше. Я могу ошибаться, конечно, но что, если там не 3 человека, как вы думаете, а 8, причём пятеро из них в хорошей броне? Командир Второй соапской посмотрел на первого. Нужно думать. Магистр не стал бы отправлять с нами подставного. Предположим, что наш гость прав, и над нами пятеро инферно. Как мы можем это проверить? Если они ждут нападения, то заметят активное сканирование. Уйдёт фактор внезапности. Его и так не будет, если верит 13-му, четверо из них на чердаке. Придётся звать подмогу. Девятый шуруй гадюком. Нам потребуется подкрепление. Это работа для Ландо и его команды. Ландо Слика? Переспросил я, и рука инстинктивно отправилась в карман, где лежала монета вызова. Насколько серьёзная может быть угроза? Инферна это обученные убийцы, прошедшие модификацию. Их броня позволяет избежать поверхностного сканирования, и каждый из них достаточно силён, чтобы прикончить весь наш отряд и даже не вспотеть. Все инферна нашей империи служат нагодюк, большая часть в отряде Ландо. А если здесь пересечение интересов, то парнишку мы не спасем. Это могут быть не наши инферна. Предположил я: хас бежал из своей империи, за ним идёт охота. Это могут быть южане. Исключено. Инферно запрещено вторгаться на чужие территории. Все они служат короне. Это прямое объявление войны. Никто ради простого пацанёнка на такое не пойдёт. Проверяем. Второй с неприязнью посмотрел на прибор. Как быстро нас обнаружат, если они готовы к битве? Секунд 5-6, мы ничего с ними не сделаем. Этого показалось мне достаточно, чтобы силы сжать монету. Пофиг на последствия. После инициации я всё равно ничего не буду должен Ландо, а так есть шанс постихада. Прошла всего секунда, как неожиданно позади нас раздался ехидный голос шестого наследника престола. Даже спрашивать не хочу, в какую задницу ты залез, медвежонок? Причём в такой компании? Ты её в канализации себе что, берлогу решил устроить, обустраиваешься? Ваше высочество, Словно по команде вся опергруппа преклонила колени, и только я остался стоять, глядя, как из теней выходит гроза и ужас этого мира. И Ландо поднял бровь, показывая, что он весь внимание. Хад Биглес из Южной империи. Его похитили и притащили в здание наднами. Похититель один из ворон, но призвал вас на помощь не из-за этого, наднами пять инферно, те, кто пришёл с захадом. С ними нам самим не справиться. На инферно проверяли Ландо кивнул на сканер. Нет, господин. Ответил первый, и я уловил странный взгляд. Вояк явно интересовало, кем же является их наблюдатель, что на его зов приходит один из самых опасных бойцов империи. Как вы поняли, что там инферно? Это я понял. Мне я умею чувствовать активные силовые камни. Чувствовать или влиять? Зачем-то спросил Ландо, но к этому вопросу я был готов. Только чувствовать. Чем мощнее камень, тем сильнее болит голова. Здесь сила такая же, как у гвардейцев императора. Ландо вздохнул, И вполне естественным жестом протёр лицо, показывая, что он тоже человек. Пятеро, значит. Это уже серьёзно. Мне нужны точные координаты здания. Да, господин. Второй сделал какие-то настройки на приборе и показал его ландол. Сидите здесь, никуда не дёргайтесь. Ваша задача выжить в ближайшие 20 минут. Даже не так. Выжить должен он любой ценой. Полис наследника упёрся мне в грудь. Остальные по обстоятельствам. Приказ будет исполнен, Ваше высочество. Вот отлично. Ждите, мы войдём через крышу. С этими словами Ландос Лиг, шестой наследник престола Ищэс, просто растворился как дым, продемонстрировав нам одну из родовых особенностей гадюк. Так-а, как говоришь, тебя зовут? Восьмая с интересом оценила меня сверху вниз. Тринадцатый, просто тринадцатый. А что насчёт медвежонка? Я никого с таким позывным не знаю. Кто из этих гадюк поймёт страны они? Действительно странное, согласился первый, чем окончательно закрыл тему. Мне стало неприятным, что для опергруппы я стал одним из гадюк, но нарушить приказ АИРО и раскрыть себя я не мог, потому что у меня были планы отучиться в Мирах Си ещё 5 лет. Спустя 20 минут произошло то, о чём предупреждал Ландо. Он явился в гости. Ничего себе, вырвалось у меня, когда я оценил количество появившихся точек, сосредоточен я сил. Что там? Второй вновь бросил взгляд на сканер, но даже отодвинул его от себя на всякий случай. 9, нет, 10 новых инферно. 12. Да откуда их здесь столько? Вороны в сторону. Раздался голос, и мимо нас пронеслась тень. У меня мурашки пробежали по спине. И я не заметил этого человека. У того, кто поднимался из глубин подземных троп силовых камней не было. Мы отошли, и тень снесла с петель дверь, ворвавшись внутрь дома. Всё произошло настолько быстро, что я толком и увидеть ничего не успел. Силовые линии перемешались, превратившись в какой-то хаос, а через несколько мгновений, когда я смог сосредоточиться на одном из центров, всё замерло. Бой закончился толком и не начавшись. Вараны, поднимайте, здесь чисто. В помещении, куда мы попали, царил ковардак, словно прошёл сильнейший ураган. Мебель была вся разбита, стёкла выбиты, даже штукатурка и там и стами отлетела. Повсюду стояли люди в чёрной броне гадюка, а на полу я обнаружил восемь связанных тел. Пятеро из них были облачены в кроваво-бурые доспехи, которых я никогда не видел. Их шлемы лежали рядом, позволяя удостовериться, что перед нами действительно находятся представители Южных земель. На фоне кровавых доспехов тёмная кожа выглядела зловеще. Ещё двое оказались представителями чёрных воронов. Специфическая расцветка брони сразу бросалась в глаза. И последним пленником являлся ошарашенный Хад, совершенно не понимающий, что происходит. Ландо перевернул носком ботинка одного из инферно и ухмыльнулся. Нак парба. Даже не знаю, радоваться мне или сразу ликовать. Белый слон решил объявить войну северу. Мы здесь нелегально, Ландо Слик. ответил темнокожий с акцентом очень похожим на хада словно говорили два родственника семья ничего не знает избавив меня от подробностей пусть этим занимаются старшие братья мне не интересно скривился ландо ты вторгся на мою территорию не сумел провернуть дело так тихо чтобы я о нём ничего не слышал заставил меня в конце концов лично явиться на разборки ты же прекрасно понимаешь что просто так я тебя отпустить не могу Убей мальчонку, и ты получишь всё, что мы в состоянии тебе дать, пылко заверил Наг. Эх, скучно, вздохнул Ландо. Прогнозируемо и скучно. Уберите его. Ах да, постойте. Наг забыл сказать самое главное. Ты и вся твоя бригада отныне принадлежите Легуандо. Это его операция, ему и требовать выкуп. И для понимания картины, у Хада сегодня сменится фамилия. Он станет Хадом Ондо. Забавно, не правда ли?